Часть т глава д в е н а д ц а т а под глава два. Где-то в Севастополе. «На кой тебе эта дыра?» – ворчал Андрей. «Лучше бы нашли какой-нибудь ресторан. А тут сплошь распивочные да кабаки». «А ты чего хотел?» «Еще сам адмирал Ушаков распорядился устроить здесь парк и заведение на предмет отдыха нижних чинов и с к а д р ы Отсюда и название – Ушакова балка». «И что ты тут собрался делать? Хряснуть водки?» Заживать хамсой и получить вхарю? Лицо у Велесова сделалось мечтательным. Еще пиво забыл. Заполировать и лучку с сальцой. Они приехали в Севастополь вчера вечером, переночевали на Алмазе и с утра двинули в город. Для Андрея это был первый полноценный выходной с того самого дня, как корабли провалились в бешеный водоворот переноса. Из-под олеповатой вывески с парусными кораблями, молодцом матросом в обнимку с бутылкой и надписью распивочная, и на вынос несся смутный гул голосов. «Эй, человек, водки, да побыстрее!» «Чего, изволитесь?» «Человек, ж а р е н о й рыба и п и в а Андрей удивленно поднял брови. «Человек?» «Что-то лексика не та. Я думал, дверь настишь распахнулась от удара изнутри». И на мостовую вывалилась живописная компания. Впереди в развалку шел громадный детина в тельнике, подразорванной до пупа голанкой. Фуранька с надписью «Алмаз» заломлена на затылок. За ним другой, ростом пониже. Волок на плече граммофон. Медная труба рупор визжала, шипела. Матрос пытался на ощупь поправить иглу, отчего звуки получались вовсе непотребные. Следом из распивочной на вынос Выбрались трое – в рубашках с короткими рукавами, с погонами, в форменных черных пилотках под ручку с какими-то девицами. Замыкали процессию двое местных матросов – босых, в полотняных рубахах на выпуск и мятых белых бескозырках. У одного башмаки б о л т а л и с ь на шее, с в я з а н н ы е шнурками, второй, лишенный этого украшения, озирался на дверь и орал что-то про казенное добро – кровососа и два алтына. Адамантовец, обнимавший смуглую девицу в пестрые юбки, то ли цыганку, то ли гречанку, набрал побольше воздуха и заорал. «Раскинулось море широко, и волны бушуют вдали!» И вся компания гаркнула так, что извозчищая лошадь, стоящая возле кабака, испуганно присела на задние ноги. «Товарищ, мы едем д а л е к а подальше от милой земли!» — Нифига себе! — только и сумел вымолвить Сергей. — Да, гуляют, братишки. Вот тебе живая картина, смычка мировых линий в едином экстазе флотской попойки. — Знаешь что? — неуверенно сказал Виллисов. — Поехали в самом деле на Владимирскую. а то здесь шумно не поговорить. — Не знал, что к р е м е н и ц к и й разрешил увольнение в город, — покачал головой Андрей. — Ну, надо же ребятам расслабиться. Ну, возьми алмазовцев. Им после мировой войны все нипочем. Да и фантастики, в отличие от наших, не насмотрелись. Мне и самому порой тошно делается, как подумаю, куда нас занесло. Шутка сказать, другой мир. Да, согласился Митин, по неволе загуляешь. Некоторое время они ехали молча. Улицы Севастополя далеко не везде были вымощены булыжником. Железные шины то грохотали по камням, то мягко шуршали по земле. Солнце припекало немилосердно. Лет в разгаре, стрелки часов подбирались к двум часам дня. Кстати, о космосе. Сергей повозился, устраиваясь поудобнее, отчего пролетка раскачалась на кожаных ремнях, заменявших рессоры. У меня из головы не идет рассказ Рогачева. Неужели он это всерьез насчет э х о червоточин и путешествий по космосу? Не сомневайся! Валентин – парень серьезный. Он и раньше о чем-то таком намекал, только я не обращал внимания. Не до того было. Если говорить, значит, уверен. На Марс, без корабля, через портал. Дух захватывает, – мечтательно произнес Велесов. Через червоточину. Да хоть кротовую нору. Не перебивай. Я вот что подумал. Если это и в самом деле не так сложно, то и на этой стороне можно поставить аппаратуру. Тогда и мы могли бы... На Марс? Там, между прочим, дышать нечем. Простейшие дыхательные аппараты вполне можно изготовить. Ну, скажем, защитные маски из резины или кожи, на манер противогазных, или что-то вроде примитивных водолазных скафандров. Здесь таки уже есть. Прогуляться пару часов вполне хватит. Андрей покосился на друга. Прогуляться, говоришь? Вот ты, Дайча, говорил, что тебе тут не по себе. А там будет не абстрактный другой мир, со вполне привычным воздухом, с р а в н ы м и девками и водярой, а самая настоящая другая планета, ни корабля, ни даже купола завалящего, как в «Марсианине». Сам бы выдержал, не смехнулся. Выдержал бы. Глаза у в е л и с о в а горели, щеки р а с к р а с н е л и с ь И потом, почему никто? Червоточину в любой момент можно открыть. Валентин же говорил. А если перегорит какая-нибудь хренотень? Пшик! И вместо гордого космопроходца – мумия в каком-нибудь кратерске и о п а р е л и Да и ту скоро песком занесет. Это тебе не луна. Это там можно положить что-нибудь на камень и через сотню тысяч лет вернуться и забрать. Все равно, – Виллисов нахмурился, между бровями пролегла упрямая складка, – все равно нельзя так. – Как так? – Нельзя лишать человечества космического будущего. Даже два человечества. В 21 веке это тоже пригодилось бы. Я ночью не мог заснуть. Думал, выходит, с этими э х о ч е р в о т о ч и н а м и можно всю околоземную космонавтику перекроить. Прикинь, вместо дорогущих запусков, всех этих союзов с протонами прочих арианов, скромный экологически чистый портал на Луну. Оттуда добраться до околоземной орбиты и вернуться назад – ерунда в плане расхода топлива. И никакой теплозащиты. Орбитальные корабли будут не дороже самолетов. Это я еще про межпланетные исследования не говорю. С нынешним уровнем техники станции можно ставить хоть на Марсе, хоть на Меркурии. «Ну, про Меркурий ты, положим, загнул», – неуверенно возразил Андрей. «Там такая солнечная радиация, никакой защиты не хватит». Его против воли захватывала эта идея. «Пес с ним, с Меркурием. На Венеру тоже не стоит. С ее атмосферой». А поезд астероидов? А система планет-гигантов? Представь, рейс на Ганимет по стоимости перелета в Австралию. Это не фантастика. Это хоть завтра можно сделать. А они уперлись с этими технологиями с будущего. Вот оно, будущее!» Сергей взглянул на часы и похлопал извозчика по плечу. Тот послушно остановился. «Мне тут надо кое-куда в з г л я н у т ь А ближе к вечеру заеду к Глебовскому, в управление порта. Ты, кстати, накорябал свою торпеду?» торпеду ах да конечно андрей вытащи л из кармана с л о ж е н н а е в четверо листке тут все подробно описано и разностный счетчик и автомат глубины чистая механика не сложнее на стенных часов слушай а может я с тобой сергей ловко выдернул бумажки из пальцев у собеседника не стоит Я и сам не знаю когда туда доберусь андрюх ты прости но у меня правда дело можно сказать личное Давай вечером на Доманте, хорошо?